Викари заклибался. Салли Дональдсон, девичья фамилия Маккензи. Кэт записала. — Вам раньше приходилось иметь дело с эксгумацией? — Нет. — Никогда. Викарий сухо улыбнулся. — В подобных делах у вас, вероятно, больше опыта, чем у меня. Кэт улыбнулась в ответ, пытаясь растопить ледяную завесу. — Это правда, что люди слышали какие-то звуки из могилы. Викарий посмотрел на Эдди, тот менял объектив фотоаппарата, его дутый кожаный жилет вздымался волнами. Некоторые местные жители думают, что они что-то слышали. Вы разговаривали с ними? Нет, не разговаривал. А есть ли какая-нибудь возможность, что она еще жива? Абсолютно никакой. Мы связались с больницей. Свидетельство о смерти было выдано после всех надлежащих процедур. Даже мысли допустить нельзя, что женщина может быть живой. — Тогда почему же ее собираются эксгумировать? Викарий несколько раз моргнул, явно нервничая. — Для спокойствия ее неутешного мужа, — ответил он. — Вы слышали, чтобы когда-нибудь людей хоронили заживо? — Думаю, нечто подобное... Вы скорее найдете у Эдгара Алана По. Значит, вы не считаете, что необходима срочность, что нужно действовать, не дожидаясь официальной рецензии? Судя по выражению глаз викария, он рассердился еще больше. Голос его стал более натянутым. Нет, не считаю. Вы знаете, от чего она умерла? Ушла от нас? Насколько я понимаю. Из-за проблем с дыханием. «В ее-то возрасте?» — Кэт сделала пометку. «У нее были осложнения в связи с беременностью». «Она была беременна?» — удивилась Кэт. «Насколько мне известно, на шестом месяце». Кэт перевернула страничку блокнота. «Но если это честное дело, не могли бы вы объяснить нам, почему тут находится полиция?» Прежде чем ответить, викарий глубоко вздохнул. — Мы попросили их приехать, чтобы помочь нам сохранить все в секрете. — Итак, вы не верите, что тут есть что-то подозрительное? Последовал порыв ветра, послышался раскат грома и пошел дождь. Викарий посмотрел на молодых людей с вызовом, как будто хотел сказать, что скорее провалится в преисподнюю, чем пригласит их войти в дом. «Нет». «Могу я вас спросить о самой процедуре?» «Боюсь, я в данный момент очень занят». «Конечно, простите, вы нам очень помогли». Эдди отступил на несколько шагов. «Моментальное фото для газетной колонки». «Но я действительно...» — начал было Викарий, Кэт услышала, как щелкнул затвор фотообъектива, потом еще раз. Викарий повернулся и вошел в дом. Кэт еще раз поблагодарила его, но он ничего не ответил, как будто сожалея о том, что сказал, и закрыл дверь прямо у них перед носом. Эдди запихнул фотоаппарат в футляр. «Попробуем пройтись по домам?» Кэт кивнула. Они пошли вверх по дороге, склонив голову под дождем, и свернули направо к ближайшим маленьким современным домикам. — В последний? — спросил Эдди. Стало холоднее, и Кэт засунул руки поглубже в карманы плаща. Они прошли по кое-как замощенной дорожке, мимо маленькой лужайки, такой зеленой и так тщательно прополотой, что она казалась искусственной, и позвонили в дверь. Звонок. Печально зазвенел. Внутри плакал младенец. По радио передавали какую-то трескучую музыку. Дверь отворила женщина в возрасте. На ней, поверх джинсов, был передник с изображением Снупи, героя мультяшки, и майка. Волосы кое-как собраны на затылке и завязаны полоской материи. Она что-то жевала и выглядела встревоженной. В доме пахло пеленками и детской присыпкой. В прихожей повсюду валялись игрушки. Эдди помахал пресс-карты и наклонился вперед с веселой улыбочкой. «Привет! Вечерние новости! Мы пишем репортаж о том, что происходит на кладбище. Нельзя ли воспользоваться одной из ваших комнат наверху, чтобы сделать оттуда несколько снимков?» Женщина посмотрела на парня так, словно он был не в своем уме.